Глава 52. Таинственная весть. Бабушка Браун и дочь ее Алиса держали в своей хижине тайное совещание. Это происходило в первые часы вечера и в последние дни весны. Уже несколько дней прошло с той поры, как мистер Домби сказал майору Багстаку о своем странном известии, полученном весьма странными путями. «Известие», — рассуждал он. Могло быть вздорное, а, пожалуй, могло быть и очень невздорное. Мать и дочь сидели очень долго, не говоря ни слова и почти без всякого движения. На лице старухи отражалось тревожное и какое-то замысловатое ожидание. Физиономия дочери, проникнутая также ожиданием, не выражала резкого нетерпения и в облаках, собиравшихся на ее лице, можно было читать недоверчивость и опасение неудачи. Старуха чавкала и жевала, не спуская глаз со своей дочери, и с большим вниманием прислушивалась ко всякому шороху. Их жилище, бедное и жалкое, не имело, однако, прежнего вида, когда бабушка Браун обитала здесь одна. Некоторые потуги на чистоту и опрятность обличали с первого разу присутствия молодой женщины, несмотря на цыганский и вовсе не поэтический беспорядок, бросавшийся в глаза из всех углов. Вечерние тени сгущались и углублялись среди молчания двух женщин. И, наконец, тёмные стены почти потонули в преобладающем мраке. Алиса марвут прервала продолжительное молчание таким образом. — Угомонись, матка, он не придёт. — Придёт он, придёт, говорю тебе. — Увидим. — Разумеется, увидим. — Его. — На том свете. — Ты меня считаешь, Алиса, набитой дурой? Спасибо тебе, дочка. Вот и дождалась на старости лет привета до почета. Но я еще не совсем выжила из ума, дети детище ты неблагодарное. И он придет, как бог свят. Когда на этих днях я поймала его на улице за фалды, ух, он взглянул на меня, как на жабу. И, господи, владыка, посмотрела бы ты, как скорчилась его рожа, когда я назвала их по именам и сказала, что знаю, где они. Что он, осердился? — спросила дочь, заинтересованная подробностями рассказа. — Осердился. — Спроси лучше, окровенился ли он? — Осердился. Ха, -ха, ха Нет, живчик ты мой! — продолжала старуха, подпрыгивая к шкафу и зажигая сальный огарок, мгновенно осветивший нескончаемую работу ее губ. — Нет. Когда ты вот о них думаешь или говоришь, никто авось не скажет, что ты только осерчала. — И точно. Алиса в эти минуты представляла истинное подобие тигрицы, сторожившей добычу. «Тссссс!» — зашипела старуха торжественным шипом. «Чьи-то шаги!» «Так не ходит наша братья! И уж, конечно, это не сосед!» «Слышишь, Алиса?» «Слышу!» «Ты не ошиблась, мать! Отвори дверь!» Говоря это, Алиса поспешно накинула шаль на свои плечи и оправила волосы. Старуха, между тем прихрамывая и припрыгивая, впустила мистера Домби, который, переступив через порог, остановился у дверей и с недоверчивым видом озирался вокруг. «Что, сэр?» — сказала старуха, делая книгсон. «Бедненько здесь для вашей милости! Ничего, никто вас не укусит!» «Кто это?» — спросил мистер Домби, указывая на молодую женщину. «Дочка моя, сэр, смирная дочка!» «Не бойтесь, она все знает!» Мрачная тень, пробежавшая по его лицу, выразительнее всякого вздоха, обнаруживала его мысль. «Кто же этого не знает?» — думал мистер Домби, впившись глазами в молодую женщину, которая, в свою очередь, без всякого смущения, смотрела на него. Тень на его лице сделалась еще мрачнее, когда он отвернул свой взор, который, впрочем, через минуту опять устремился на нее как будто прикованный к ее смелым глазам, пробуждавшим в его душе какое-то воспоминание. «Женщина!» — сказал мистер Домби, обращаясь к старой ведьме, которая между тем ухмылялась и моргала из-под его локтя и, указывая на свою дочь, самодовольно потирала руками. «Женщина! Я позволил себе унизиться слишком много, входя в твою берлогу. Но ты знаешь, зачем я пришел». И помнишь, что ты мне обещала, когда остановила меня на этих днях среди дороги? Что имеешь ты сказать относительно того, что мне необходимо знать? И как случилось, что я могу найти разгадку тайны в этом логовище после того, как истощил всю свою власть и средства, чтобы открыть ее другими путями?» Мистер Домби на минуту приостановился и бросил вокруг себя гневный взгляд. «Не думаю», — продолжил он чтобы ты осмелилась шутить со мною или вздумала нахально меня обмануть. Но если в этом твое намерение, я советую тебе остановиться и не шагу вперед». «Ох, какой вы гордый!» Ухмыляясь, мямлила старуха, мотая головой и потирая морщинистые руки. «Нечего сказать, горячая у вас голова!» «А, впрочем, страшен сон до да милости в бог». «Вы будете смотреть собственными глазами и слышать собственными ушами, а не нашими. И если нападете на их след, то сколько намерены вы заплатить нам, дорогой сэр?» «Деньги, я знаю, производят иной раз невероятные вещи», — возразил мистер Домби, очевидно успокоенный этим вопросом. «При деньгах становятся годными всякие средства. Да, за всякое полезное известие я готов платить». Но надо, чтобы это известие дошло до моих ушей. Иначе как же я стану судить о его ценности? «Неужели, думаете, вы нет ничего могущественнее денег?» — спросила молодая женщина, не переменяя своей наблюдательной позы. «Не здесь, по крайней мере», — сказал мистер Домби. «Не здесь? Почему же? Найдутся, я полагаю, и здесь вещицы посильнее ваших денег. Что, например, вы думаете о гневе женщины?» «Я думаю, что у вас дерзкий язык», — сказал мистер Домби. «Напрасно», — отвечала Алиса спокойным тоном. «Я говорю так для того, чтобы вы лучше с нами познакомились и вполне могли на нас положиться. Гнев женщины столько же значит в бедной хижине, как и в раззолоченных хоромах богача. Я рекомендуюсь вам очень сердито. И уже давно. Причины моего гнева, смею сказать, равносильны вашим» и предмет его — один и тот же человек. Мистер Домби стремительно отпрянул с места и посмотрел на нее с величайшим изумлением. «Да, сэр», — продолжала Алиса, — «как невелико между нами расстояние, но я говорю правду. Как это вышло, нет надобности знать, это моя тайна, и я не навязываюсь со своими тайнами. Мне хочется поставить вас с ним на одну доску, потому что я смертельно его ненавижу». Моя мать скупа, бедна и готова продать за деньги всякие вести. В этом ее промысел. Можете платить ей сколько угодно, и, пожалуй, чем больше, тем лучше. Но я хлопочу тут не из-за денег. И для меня решительно все равно, за что бы вы не купили этот секрет. Довольно. Мой дерзкий язык не скажет больше ничего, хотя бы вы простояли здесь до утра. Во время этой речи, клонившейся к уменьшению ожидаемых барышей, Старуха обнаруживала беспокойство и беспрестанно подталкивала локтем мистера Домби, чтобы тот не обращал внимания на ее дочь. Он попеременно смотрел на них обеих дикими глазами и сказал взволнованным голосом. «Говорите же, что вы знаете!» «О, не будьте так торопливы!» — отвечала старуха. «Мы поджидаем человечка, которого нужно наперед скрутить, пощипать, навинтить». «Что это значит?» «Погодите немножко!» Каркала ведьма, положив свою костяную лапу на его плечо. «Погодите, мы знаем, где раки зимуют. И уже что я сказала, то свято. Будет нам поживо. Если он заортачится малую талику!» Продолжала миссис Браун, растопыривая свои пятерни. «Мы сумеем развязать его язычок!» Мистер Домби следил за ней глазами, когда она подпрыгнула к дверям, и потом его взор обратился на ее дочь. Но Алиса хранила глубокое, бесстрастное молчание и не обращала на него никакого внимания. — Как я должен понимать вас? — сказал мистер Домби, когда фигура миссис Браун, пошатываясь и прихрамывая, отскакивала от дверей. — Вы, кажется, кого-то ждете? — Да. — Человека, от которого, может быть, вы надеетесь вырвать ожидаемую весть? — Да. — Я его не знаю? — прошипела старуха с пронзительным хохотом. «Зачем об этом спрашивать? Человек вам знакомый, но он не должен вас видеть. Парнюга слишком робок и не сказал бы вам ни словечко. Мы запрячем вас за эту дверь, и вы будете, если хотите, смотреть во все глаза и слушать обоими ушами. Мы не требуем и не просим, чтобы верили нам на честное слово. Как, вы изволите сомневаться насчет этой комнаты за дверью? «Загляните в нее, если угодно». Острый глаз старушонки открыл в мистере Домби невольное выражение подозрительности, которая на этот раз была очень кстати. Она поднесла к дверям сальный огарок, и мистер Домби убедился, что там была пустая комната. Он сделал знак, чтобы огонь был унесен на свое место. «Скоро ли придет этот человек?» «Скоро. Вы потрудитесь посидеть здесь минут десяток». Не дав никакого ответа, мистер Домби начал ходить по комнате взад и вперед с нерешительным видом, недоумевая остаться ему или уйти назад. Но скоро походка его сделалась медленнее и тяжелее, и суровое лицо приняло задумчивый вид. Было ясно. В уме мистера Домби утвердилась решимость дождаться окончательных результатов своего странного визита. Между тем, как он ходил таким образом взад и вперед, с глазами опущенными в землю. Миссис Браун снова уселась на свой стул и принялась слушать. Однообразие его походки или дряхлый возраст были причиной. Только старуха на этот раз до того окрепла на ухо, что наружные шаги давно раздавались в ушах ее дочери, и она несколько раз быстрым взглядом старалась предварить свою мать о приближении ожидаемого человека. Но как скоро, наконец, ее внимание было пробуждено, она стремительно вскочила со стула Прошептала «Идет» и, указав своему гостю на его наблюдательный пост, поспешно поставила на стол бутылку со стаканом и бросилась к дверям, где уже появился точильчик которого она встретила с распростертыми лапами, обвиваясь как гиена вокруг его шеи. — Вот и мой голубчик! — завопила миссис Браун. — Наконец! Ого-го! Какой ты милашка, сынок ты мой, Робби! «О, миссис Браун!» — отвечал озадаченный точильчик. «Перестаньте, пожалуйста. Разве нельзя любить парня, не царапая его шеи Вот видите ли, в руках у меня клетка. С птицей клетка, миссис Браун». «Птичья клетка для него дороже, чем я!» — вопила старуха, озираясь на потолок. «Изволь тут быть для него матерью! Чего матерью? Я бы должна быть для тебя милее всякой матери, разбойник ты беспардонный!» — Оно ведь так и есть, миссис Браун, я вам очень обязан, — отвечал несчастный точильщик. — Да вы уж слишком ревнуете, бедного парня. Я вот и сам люблю тебя, бабушка Браун, право, люблю, а все же не душу, зачем же душить? Точильщик говорил и смотрел таким образом, как будто противная сторона имела явное подозрение, что он рад бы дождаться благоприятного случая отправить на тот свет свою названную мать. — А что вам клетка, миссис Браун? Разве беда какая, что я заговорил о клетке? Глядите сюда, ведь эта клетка, знаете, чья? Твоего хозяина, голубчик? В том-то вот и штука, — отвечал точильщик, уставляя на столе огромную завернутую в простыню клетку и развязывая ее руками и зубами. Это наш попугай. Попугай мистера Каркера, касатик? Да будешь ли ты держать свой язык на привязи, миссис Браун? Какое тебе дело до названия? «Ты, ей-богу, с ума сведёшь, бедного парня!» Заключил точильщик, ухватившись в припадке отчаяния обеими руками за свои волосы. «Что, ты вздумал колоть меня, неблагодарный скот?» Завизжала старуха в порыве остервенения. «Да нет же, бабушка Браун, ей-богу, нет!» Возразил точильщик со слезами на глазах. «Ах ты, Господи, твоя воля! Что это за... Разве я не люблю тебя, миссис Браун?» «А и вправду, Робин, ты меня очень любишь, цыплёночек ты мой!» И говоря это, миссис Браун ещё раз заключила его в свои нежные объятия, из которых он вырвался только после продолжительной борьбы руками и ногами. Причём волосы его взъерошились и стали дыбом. «Ну, признаться!» — говорил точильщик, задыхаясь от крайней усталости после продолжительной возни. «От этой любви беги хоть на каторгу. Как ваше здоровье, миссис Браун!» — И не быть у меня целую неделю, мошенник ты этакий! — говорила старуха тоном дружеского упрёка. — Что с тобою, бабушка Браун? Разве я не сказал, что приду к вам через неделю в этот самый вечер? Вот я и пришёл. — Ну что, как твои делишки, бабуся? Всё ли это к того, понимаешь? — Не мешало бы тебе быть немножко поумнее, миссис Браун. Я права, хрип толкуя с тобой, и моё лицо, я думаю, побагровело от твоей ласки. говоря это Точильщик утирался рукавами, как будто хотел стереть со своего лица нежную полировку. — Выпей винца Робин! — сказала старуха, подавая ему налитый стакан. — Теперь тебе очень не помешает! — Да, такие правда, миссис Браун, покорно благодарю. За твое здоровье, бабушка, многие тебе лета, и да будет у тебя на том свете и прочее, и прочее. Чего желал точильщик, судить трудно но на его лице просвечивались не совсем добрые пожелания. Затем он обратился к Алисе, которая сидела неподвижно и как будто устремила глаза на точильщика но на самом деле смотрела позади его на лицо мистера Домби, выставлявшаяся из-за двери. — И за ваше здоровье, сударыня! Тысячу вам лет с полтысячью да с четвертью! Аминь! После этих двух комплиментов он опустошил стакан и поставил на стол. «Ну так дела вот какие, миссис Браун!» — начал точильщик. «Во-первых, тебе прежде всего не мешает малую талику поумнеть. А потом, ты ведь отличный знаток в птицах, и чуть ли не говоришь по птичьи. Это я знаю на свою беду». «На беду», — повторила миссис Браун. «На своей радости, бабуся!» — возразил точильщик. «Слушай хорошенько, тебе бы все ловить бедного парнюгу». «Что бишь я хотел сказать?» «Я знаток в птицах, Робин», — подсказала старуха. «Ну да. Так вот, видишь, на моих руках этот попугай. Известные деньги, что приходились, получены сполна. Известное место лопнуло, я, что называется, теперь линяю. Поэтому, бабушка, ты уж возьми под свое покровительство эту птицу, неделя на полторы, и дай ей квартиру и стол. Мне ведь, черт побери, надобно же к тебе слоняться!» — бормотал точильщик с отчаянным лицом. — Ну так, по крайности, было бы зачем. — Вот что! Так тебе незачем бывать у меня, распришельма ты окаянный! — завизжала старуха. — Что ты опять взъелась, бабушка Браун? Я говорю, чтобы иметь повод приходить к тебе чаще, когда эта птица будет у тебя гостить. Я всегда рад тебя видеть, бабуся. Он не заботится обо мне, ему и дела нет до меня визжала миссис браун ломая костлявые руки как же ты хочешь чтобы я заботилась о твоей птице так и быть мошенник ты эдакий я стану за ней ухаживать спасибо миссис браун и пожалуйста обходись неосторожней говорил точильщик вкрадчивым тоном все будет узнано если так даже погладишь ее не по шерсти будто он так проницателен робин «Уши не говори, бабушка! Проведет и надует самого черта!» «Только об этом не надо толковать!» Прервав себя таким образом, точильщик бросил боязливый взгляд вокруг комнаты. Налил стакан, выпил залпом, покачал головой и начал рассеянно барабанить по клетке, стараясь придать забвению опасный предмет, которого так неосторожно коснулся. Старуха с лукавым видом пододвинула к нему свой стул, и, взглянув на попугая, который в эту минуту спускался со своего вызолоченного купола, сказала, «Без места теперь, Робин!» «Ничего, миссис Браун, ничего, только помалчивай!» «А что, разве много дал на харчи, касатик?» «Попенька, попка!» — говорил точильщик. Занятый этим обращением к попугаю, Робин, к счастью для себя, не замечал грозных жестов и дикого взгляда старухи. Отчего это он не взял тебя с собой, Робин?» — сказала миссис Браун вкратчивым тоном, который, однако, едва скрывал ее возрастающее негодование. «Хозяин-то твой, — говорю я, — почему бы ему не взять тебя с собою?» Робин был так погружен в рассматривание попугая и с таким усердием перебирал проволоки его клетки, что не мог дать никакого ответа на этот повторенный вопрос. Я говорю, отчего бы это к хозяину-то не взять тебя с собою? Попенька, попка-дурак. Старуха сделала движение, чтобы впустить свои когти в его взъерошенные волосы. Однако удержалась и, подавляя негодование, еще раз повторила свой вопрос. «Отвяжитесь, пожалуйста, бабушка Браун». Миссис Браун мгновенно запустила когти своей правой руки в его волосы, обхватила левой лапой его горло, и принялась душить своего любимца с таким неистовством, что лицо его почернело. «Пустите, ой, пустите, бога ради!» — вопил точильчик. «Что ты делаешь, миссис Браун? Ай, миссис Браун, бра, помогите!» Но молодая женщина, неподвижная при этом обращении к ней, оставалась совершенно нейтральной до тех пор, пока, наконец, Робин, после неимоверных усилий, не высвободился кое-как из тисков своей неприятельницы. Забившись в угол, он дышал, как надорванный заяц, отгородившись собственными локтями, между тем, как старуха, запыхавшаяся не меньше его, неистово топала ногами и, по-видимому, собиралась с новыми силами для отчаянной атаки. При этом кризисе Алиса возвысила свой голос, но не в пользу точильщика. — Хорошо, матушка, продолжай. Вкуски его собаку! как! — вопил Точильчик. — Неужели и вы против меня? Что я вам сделал? За что меня в куски желал бы я знать? Зачем заманить и душить парнюгу, который не сделал вам ни малейшего зла? Вот тебе и женщины. Куда девалась ваша женская нежность ума, не приложу. — Пес смердящий! — шипела миссис Браун. — Сорванец бесстыдный! Забияка непотребный! — Чем я тебя обидел, миссис Браун? Взъелась, как волчица, чёрт знает за что, а ещё хвасталась, что любит меня как сына. Отделываться от меня биняками? Взбрёхивать на меня нахальными словами? Ах ты, мошенник этакий! Да за кого ты меня принимаешь, бестия? Вздумала ощупать его малую талику насчёт его хозяина и этой леди. А он и давай со мной в жмурки да в горелки. Хорошо, щенок, ты припомнишь это? «Отольются кошки-мышкины слезки! Проваливай теперь, ты мне не нужен!» «Да разве я намекал, что хочу идти, миссис Браун? О, не говори этого бабушка, пожалуйста!» «Я и вовсе не стану говорить, щенок ты паршивый!» Сказала миссис Браун, растопыривая свои ногти. Отчего-то чильщик съежился в углу и присел, как напуганный заяц. «Ни слова теперь не сорвется с моих губ!» «Надо его прогнать, пусть его идет!» «Я напущу на него ребят, которые споют ему славную песню!» «Они пристанут к нему, как пиявки, и вскарабкаются ему на шею, как лисицы!» «Он их знает!» «Он знает все их старые забавы и залихватские проделки!» «Если он забыл их, они сумеют себя напомнить скоро!» «Пусть его идет, черт с ним!» «Увидим, как он будет заниматься хозяйскими делами и хранить хозяйские секреты в этой забубенной компании сорванцов. Не увидим, так услышим. Ха-ха-ха! Он прозгуляется с ними не так, как с нами, Алиса. Черт с ним! Пусть его идет! Пусть его!» И старуха к невыразимому огорчению точильщика прыгала взад и вперед, как ведьма, махая вокруг головы сжатым кулаком, неутомимо работая губами и беспрестанно повторяя «Черт с ним! Пусть его идет!» «Миссис Браун!» — начал умоляющим голосом точильщик, выступая понемногу из своего угла. «Зачем ты обижаешь так безжалостно невинного парнюгу? Подумай хорошенько, что я тебе сделал!» «Не болтай со мной, щенок!» — говорила миссис Браун, продолжая неистово размахивать кулаком. «Пусть его идет! Пусть его!» «Миссис Браун!» Продолжал измученный точильщик. «Я и не думал. То есть тут просто сломя голову идешь в капкан? Это ведь уже мое обыкновение, миссис Браун, не заикаться о нем лишним словом, так как, видишь ли, ему известна вся подноготная. Ну да уж так и быть. Я уверен, миссис Браун никто не вынесет ссору из этой избы. Малую талику изволь, я вовсе не прочь. Да, пожалуйста, не вертись так, миссис Браун, перестань, сделай милость». «Неужели вы не хотите замолвить словечко за бедного парнюгу?» — говорил точильщик, обращаясь с отчаянием к молодой женщине. «Перестань, матушка! Слышишь, что он говорит?» — сказала строгим голосом Алиса, делая нетерпеливое движение головой. «Пощупай его еще, и если он не поддастся, можешь задать ему карачун». Уступая этому нежному ходатайству, миссис Браун смягчилась мало-помалу, и заключила в свои объятия раскаявшегося точильщика, который, в свою очередь, принужден был обнять ей ее. Затем он занял за столом свое прежнее место подле миссис Браун, которая одной рукой обвела его шею, а другой энергично начала прижимать его колени, давая таким образом знать, что она готова придать забвению понесенные обиды. Точильщик не жаловался, не возражал, не шевелился, хотя в чертах его лица обрисовывалась невыносимая мука. «Ну что же, милашка, каков теперь твой хозяин?» Начала миссис Браун, когда они в заключении мировой выпили по стаканчику за здоровье друг друга. пожалуйста, миссис Браун, ты уже так, понимаешь, надо говорить потише. Ничего, коли хочешь, он, я думаю, так себе, то есть здоров, слава богу, покорно благодарю». «Ты без места, Робин?» — спросила миссис Браун в вкратчивым тоном. — Не то чтобы без места и не то чтобы при месте, — лепетал Роб. — Мне как бы это сказать да не схвастнуть, жалованием мне все еще идет, миссис Браун. — За что же, Робин? — Да так, дел-то особых видишь ты и нет, но ну а на всякий случай велено держать ухо востро. — Хозяин за границей, Робин? — Ах, да что тебе! Пожалуйста, миссис Браун, давай толковать о чем-нибудь другом. Миссис Браун быстро поднялась с места к большому отчаянию точильщика, который, удерживая ее, лепетал. — Да, мисс Браун, да, мне сдается, он точно за границей. — На что это она так пристально смотрит? — прибавил точильщик, указывая на дочь, глаза которой устремлены были на лицо выглядывающее из-за дверей. — Не тронь ее, касатик! — сказала старуха, прижимаясь к нему теснее, чтобы он не оглянулся назад. «Это уж у нее такой обычай, пусть ее. Ты говори со мной, Робин. Видал то у него эту барыню, касатик?» «Какую барыню, миссис Браун?» «Ну вот, будто и не знаешь, касатик». «Право, не знаю, бабушка!» — вопил точильщик тоном отчаянной мольбы. «Барыню, которая к нему ездила. Миссис Домби, что ли?» «Да, помнится, я видел ее один раз». «Когда же, касатик?» — В тот вечер, когда она уехала с ним? — говорила старуха, пристально всматриваясь в изменяющиеся черты его лица. — Ага, вижу по глазам, что в тот вечер. — Ну уж так и быть. Если видишь, миссис Браун, нечего, стало быть, запускать клещи в бедного парнюгу, чтобы развязать его язык. — Куда же они уехали той ночью, Робин? — По прямой дороге, касатик. — Как они уехали? Где ты ее видел? — Смеялась она? Плакала? «Рассказывай обо всём, голубчик!» Выкрикивала старуха, прижимаясь к нему ближе и схватив его за обе руки. Причём глаза её прыгали и сверкали необыкновенным светом. «Ну, раскошеливайся! Мне надобно знать обо всём! Вперёд, голубчик! Ведь мы с тобой давно меняемся нашими секретами, не так ли? Мы не выдадим друг друга!» «Прежде всего, куда они поехали, Робин?» Злосчастный точильщик вздохнул тяжело и остановился. «Оглох, что ли ты?» — спросила старуха сердитым голосом. «Погоди, миссис Браун, я ведь не так скор, как молния. А желал бы, черт побери, сделаться на этот раз громовой стрелой, чтобы упасть на некоторых людей, которые видишь ты слишком лакомы до чужих дел». «Что ты говоришь?» «Я говорю, миссис Браун, что не мешало бы нам с тобой выпить по стаканчику настойки». «Сердцу, знаешь, как-то веселей». «Ну так, куда они уехали, спрашиваешь ты?» «То есть, куда уехали? Он и она, так, что ли?» «Да, да, касатик». «Сказать по правде, они никуда не уехали. То есть, оба-то они вместе-то, я разумею, никуда не уехали». Ведьма приготовилась, по-видимому, опять вцепиться в его волосы и горло, но удержалась в ожидании дальнейших объяснений. «Так-то, бабуся!» — продолжал отчаянный точильщик. «Ни один черт тебе не скажет, куда они поехали, потому что, видишь ты, они уехали различными дорогами, поодиночке». «Вот что!» «Смекаю, касатик!» «Они назначили место, где должны съехаться!» «Так-так!» «То есть, если бы им не нужно было съехаться, они, я полагаю, остались бы дома, миссис Браун, не так ли?» «Правда, касатик, правда!» «Ну что дальше? Продолжай!» — говорила старуха, ухватившись крепче за его руки, как будто опасаясь, как бы он не ускользнул. «Да что тебе надобно, миссис Браун? Разве этого мало?» — возразил отчаянный точильщик, терпевший во все это время невыносимую пытку, как будто с каждым ответом вытягивалась из него новая жила. «То есть еще смеялась ли она в ту ночь? Кажись, ты спрашивала бабушка, смеялась ли она?» или плакала, — прибавила старуха, кивая головой. — Не смеялась и не плакала, — сказал точильчик. — Она была тверда, когда она и я... — Послушай, бабушка, тебе я вижу нужна вся подноготная. — Так и быть. Только дай наперед торжественную клятву, что ты никому об этом не заикнешься. Миссис Браун, иезуитка от природы, немедленно поклялась всемогущим творцом, прибавив, что в случае нарушения клятвы она готова провалиться в преисподнюю в тартарары. При этом она сделала из подтишка лукавый кивок на мистера Домби. «Так в ту пору, — говорю я, — когда она и я пошли к Саутгемптону, она была так тверда, как гранит!» — продолжал точильщик. Примечание. Саутхэмптон — одна из главных частей Лондона на берегу Темзы, где есть перевоз, называемый также Саутхэмптон. Примечание переводчика. «Такой же она была и поутру, миссис Браун!» Когда на рассвете она села в шлюпку и поехала, я, как ее слуга, стоял на берегу, чтобы видеть, все ли благополучно. Она ни в чем и нисколько не изменилась. — Теперь довольна ли ты, миссис Браун? — Нет, голубчики еще не совсем, — отвечала миссис Браун решительным тоном. — Вот навязалась, старуха! Ах ты, господи, твоя воля! — визжал неутешный точильщик, бесполезно горюя о своей судьбе. — Да чего тебе еще надо, миссис Браун? — Что сталось с хозяином? Куда он девался? — спрашивала старуха, прижимаясь к нему теснее и пронизывая его своими кошачьими глазами. — Ну вот этого я ей же ей не знаю, миссис Браун! — отвечал точильчик. — хлопни мои глаза, если я ведаю сколько-нибудь, что он тогда делал, куда поехал или зачем. — Помню только, и хорошо помню, он сказал мне на прощание, чтобы я держал свой язык за зубами. — Не то, — прибавил он, — я повешу тебя на первое сине. — Я скажу тебе, миссис Браун, как искреннему другу, что если тебе вздумается проболтаться кому-нибудь насчет того, о чем мы с тобой толковали, то уж лучше ты взорви себе череп или сожги себя вместе с этой избушкой. Не то он догонит и захватит тебя в самом умуте чертей. — Ты и в половину его не знаешь так, как я, миссис Браун. Не будет от него никакого спасения, говорю тебе. — Разве я не поклялась тебе, голубчик? — возразила старуха тоном упрёка. — Небось, я сумею сдержать клятву. То — То-то же, смотри, миссис Браун. Я надеюсь, ты не захочешь погубить ни себя, ни меня. При этом дружеском совете он бросил на неё умильный взор и с особенным эффектом кивнул головой. Но не находя слишком большой отрады при встрече с жёлтым лицом и хорьковыми белками старой ведьмы, прижавшейся к нему ещё теснее, Он неохотно опустил глаза в землю и сел, переминаясь на свой стул, решившись, по-видимому, во что бы то ни стало, хранить упорное молчание при всех последующих вопросах. Старуха, между тем, пользуясь этим случаем, подняла на воздух указательный палец своей правой руки, давая знать своему тайному наблюдателю, что вот теперь-то, собственно, он должен слушать обоими ушами. «Робин», — начала миссис Браун самым вкрадчивым тоном. «Ну что еще, миссис Браун?» «Робин, где уговорился твой хозяин съехаться с этой барыней?» Точильщик повернулся два-три раза на своем стуле, взглянул на пол, взглянул на потолок, закусил ноготь большого пальца, перебрал все пуговицы на жилете и, взглянув искоса на свою неумолимую мучительницу, окончательно сказал, «Как я могу это знать, миссис Браун?» «Старуха, опять как прежде», Сделала сигнал своим указательным пальцем. «Пошевеливайся, любезный, пошевеливайся. Не к чему было доводить меня до этого места и бросить ни с чем. Я хочу знать и буду знать во что бы то ни стало». «Да ты таки посуди сама, неразумная ты женщина. Как могу я выговаривать французские имена городов?» «Ты мог слышать, как их произносили при тебе. Пошевеливайся, Робби». «При мне их вовсе не произносили, миссис Браун». «Ну так ты видел, любезный как их писали, и теперь ты можешь их сложить!» Быстро подхватила старуха, не спуская с него глаз. Проникнутый невольным удивлением к этой необыкновенной догадливости своего палача, Робин испустил не то стон, не то крик, и, порывшись некоторое время в кармане своего жилета, вынул оттуда кусок мелу. «Изволь, миссис Браун, напишу!» «Только ты уж ни о чем больше меня не спрашивай. Это было бы бесполезно. Я ничего не знаю. И, следовательно, ничего не могу сказать. Долго ли и зачем будут они ехать порознь? Что и как станут делать, когда съедутся? Все это мне столько же известно, миссис Браун, как и тебе. То есть я решительно ничего тут не смыслю. Ты сама поверишь, если скажу, как отыскал это слово. Сказать, миссис Браун? Скажи, ли лебедик. Изволь, бабушка. Когда? Только чур больше не спрашивать. — говорил Робин, поворачивая к ней свои глаза, которые были теперь бессмысленны и сонливы. — Не станешь спрашивать? — Не стану, касатик. — Ну так это случилось вот каким манером. Оставив со мной эту леди, хозяин положил ей в руку какую-то записку, сказав, что это на тот случай, если она забудет. Но она не боялась забыть, потому что лишь только он отвернулся, она изорвала бумагу в клочки и выбросила за окно кареты. На бумаге было всего только одно слово — И это хорошо, видел. И я поспешил подобрать клочок, на котором оно было написано. Это слово я, пожалуй, нарисую тебе, миссис Браун. Да только смотри, помни свою клятву. Миссис Браун заметила, что очень помнит. Не имея больше никаких возражений, Робин медленно и с большим трудом начал рисовать на столе мелом. Дэ. «Да Старуха громко произнесла эту букву, когда точильщик её начертил. — Да будешь ли ты молчать, миссис Браун! — воскликнул Робин с нетерпением, обращаясь к старухе и закрывая ладонью написанную букву. — Складывать вовсе не следует, иначе я перестану писать. Пожалуйста, бабушка, не шевелись. Ну — Но так ставь буквы подлиннее, касатик! — отвечала старуха, повторяя свой тайный сигнал. — Мои глаза, ты знаешь, нехорошо разбирают и печать! — пробормотав что-то про себя. Точильщик с неудовольствием принялся за работу. Между тем, как он нагнул свою голову, господин, для которого он так бессознательно трудился, выдвинулся из-за двери, недалее как на один шаг расстояния от его плеча, и принялся внимательно следить за медленным движением его руки. В то же самое время Алиса, наблюдая его с противоположного стула, шевелила губами при каждой букве, не произнося ее громко. При конце каждого штриха она и мистер Домби быстро взглядывали друг на друга, как будто для подтверждения своих мыслей. И таким образом они разом сложили. Ди-ай-джей-оу-н. «Вот тебе!» — сказал точильщик, поспешно намусливая ладонь своей руки, чтобы стереть начерченное слово. Недовольный этим, он принялся с ожесточением тереть по столу, обшлагом своего рукава, до тех пор, пока не исчез самый след мела. — Ну, миссис Браун, теперь, надеюсь, ты довольна? В изъявление своего совершеннейшего удовольствия старуха выпустила его руку и погладила его по спине. Утомленный продолжительной вознёй и винными парами, точильщик опустил локти на стол, положил на них свою голову и тут же заснул глубоким сном. Убедившись, что он спит крепко и храпит громко, старуха обратилась к дверям, где стоял в засаде мистер Домби, и пригласила его потихоньку выбираться из комнаты. Даже в эту минуту она растопырилась над Робином, готовая ослепить его своими руками или притиснуть к столу его голову, если он подымет ее прежде, чем прекратится последний шум таинственных шагов. На ее взгляд, проницательно следивший за спящим юношей, Ещё проницательнее наблюдал бодрствующего мужа. И когда мистер Домби, прикоснувшись к её ладони своей рукой, произвёл на ней, несмотря на всю свою предосторожность, звонкий золотой звук, глаза старухи засверкали, как у ворона, и с жадностью впились в полученный подарок. Мрачный взгляд дочери, провожавший его к дверям, хорошо заметил, как он был бледен, и как его ускоренная поступь обнаруживала, что малейшее замедление было для него невыносимым принуждением, и как горел он жаждой деятельности. Когда, наконец, дверь потихоньку затворилась, она оглянулась на свою мать. Подпрыгнув к ней, старуха открыла ладонь, чтобы показать золото, и потом, сжав ее опять с ревнивой жадностью, прошептала. — Что он станет делать, Алиса? — Зло, — отвечала дочь. «Убийство?» — спросила старуха. Он бешен теперь в своей ужаленной гордости и готов, пожалуй, на все. Больше они ничего не сказали, и уселись каждая на своей стороне. Мать беседовала со своим золотом, дочь — со своими мыслями. Их взоры светились во мраке слабо освещенной комнаты. Робин спал и храпел. Один только попугай, на которого не обращали внимания, был в постоянной деятельности. Он рвал и клевал своим крючковатым носом вызолоченную клетку, карабкался под куполом, бегал по кровле как муха, вверх ногами, и кусал, и шатался, и шумел при каждом колебании проволоки, как будто осознавал опасность своего хозяина, и хотел, насильственно вырвавшись из плена, предупредить его об угрожающей беде.